«Голова 169. Я правитель Шамбара». Фэй вздохнул, выражая этим то ли ненависть, то ли собственную вину. Он осторожно погладил юношу по голове и медленно поднялся в лицо этого молодого. Но в то же время сильного парня Фэй вдруг расстроился. Каждое слово маленького Луки было как безжалостно бьющее по лицу пощечина. До этого Фэй всегда считал себя хорошим правителем. Он не мог не восхищаться собой но кто бы мог подумать что как много так много сынов государства находятся во вражеской стороне подвергаются истязаниям, балансируют на грани жизни и смерти и с нетерпением ожидают что великий новый правитель придет и спасет их в этот момент по нему по его телу невольным выступил холодный пот Фэй только сейчас понял, сколько промахов он допустил во время своего правления. Слова маленького Луки безжалостно обнажили ту мягкость, которая была скрыта в самых глубоких тайниках его сердца. Эй, кто вы такие? По-хорошему прошу, не надо вмешиваться в это дело. Всем ублюдкам из Шамбара уготована смерть. Быстрее сдайте нам этого засранца. Робби сегодня добрый, не будет сводить с вами счеты и отпустит. Интонации маленького командира смягчились. Он, наконец, обнаружил, что стоящие перед ним люди обладают большой силой, и с ними лучше не связываться. Несколько воинов Черной крепости, увидев вдалеке большой войск, вооруженный сверкающими копьями, которое, очевидно, пришло вместе с этой семеркой, тихонько толкнули его. «Дяденька, уходите скорее, эти демоны очень страшные. Они на самом деле могут убить...» на Чистые глаза маленького Луки были полны тревоги, в уголках глаз еще блестели слезы. Забыв про свое положение, он усиленно уговаривал Фея не думать о нем и уходить как можно скорее. «Идите быстрее, его величество правитель Шамбара, обязательно отомстит за меня!» «Лука, ты храбрец! Настоящий храбрец!» Улыбаясь, Фей встал перед Лукой, его широкая спина защищала этого ребенка, как огромная гора. Он увидел разгневанные, почти искаженные от ярости лица Лемпарда Дрогбы, Олега. Нетерпение в глазах слегка кивнул головой и бросил короткое холодное слово «бей». Это слово означало скорейшее приближение смерти. Как будто злые демоны с воем вырвались из магического ящика Пандоры. Беда уже была на пороге Черной крепости. Первым начал действовать самый сильный из шести мастеров, Фрэнк Лемпард. Поток белого слепящего света хлынул из его крепко с сжатого правого кулака. Затем, как сжатый до предела сгусток электрической энергии, кулак в одно мгновение раскрылся. Безграничный поток электричества как будто зажег яркий фейерверк. В это время все были ослеплены сильным светом и не могли открыть глаза. Но каждый человек отчетливо слышал звук от ударов кулаком, крушающим оружием доспехи кости. Молниеносный кулак. Этот удар был таким же быстрым, как молния, как свет реакции обычного человека. Было никак недостаточно, чтобы заметить его. Из-за всех присутствующих только ФАИ смог ясно увидеть, как бил кулаками лампард и с какой скоростью. За короткое мгновение движением тока этот первый мастер прошлого, шамбара нанес не менее 100 ударов. Сила заключённая в каждом ударе равнялась силе полноценного удара специалиста четырёхзвёздного уровня начального этапа. В этом заключался ужас молниеносного кулака. Не только быстрый, но и сильный. Третий по силе Пётр Смог увидеть лишь неясные тени, что касается начальника тюрьмы Олега, двух хранителей и золотовласого юноши Торреса, то их сила на несколько порядков уступала силе Ломпарда, и они не могли уловить никаких следов. Фэй, используя технику ассасина с помощью карты... Движение истинной энергии создал невидимый прежде путь движения воинственности. Каждый его меридиан обладал волшебной силой. Особенностью меридианов воинственности, молниеносного клока, была сила и скорость. Страшный электрический ток, в свою очередь, лишал противника способности к нервной реакции или снижал ее скорость. Бабах! Подряд раздалось несколько глухих звуков. Сорок человек моментально как будто превратились в цветы кровавого лотоса. В небе произошел взрыв. Все эти люди были простые, простыми солдатами. Им доставалось немало ударов от лемпарда. страшной силы его кулака проникло в их тела. Все кости и мясо давно уже превратились в порошок. При малейшем движении он, естественно... Продевался кровавым дождём. Всем всё выглядело невероятно и ужасно. Два хранителя и начальник тюрьмы Олег сделали всего лишь полушага вперёд, но враги были уже уничтожены. Они от безысходности переглянулись. Лампард начал действовать, они не успели к обеду. Выглядывающий за спины Фея худой юноша Лука Модрич ошеломлённо смотрел на сцену перед его глазами. «Сорок дьявол на самом деле умерли?» Парень не мог поверить своим глазам. «Всем на площади, стройся! Смирно!» Фэй громко крикнул. Внезапно схватил остолбеневшего юношу. Его тело качнулось. Он поднялся и превратился в неясную тень. Когда его крик достиг у людей, он исчез вместе с тощим юношей. Получив приказ, шесть мастеров вернулись в колонны и привели людей на площадь. Сто хранителей и пятьдесят священных воинов окружили повозку, и имуществом щиты им образовали временную защитную стену, а Сэм соблюдали предельную бдительность. «Пойдем к дядюшке Золя, о котором ты говорил». Над духом Луки Модрича раздался спокойный, но полный ненависти голос Фея. Юноша застыл на месте, он лишь видел, как пространство перед его глазами стало быстро отступать назад. Как будто в полёте ветер, создаваемый быстрым движением, был остановлен некой бесформенной силой, менее чем в метре от него. Молодой человек никогда не думал, что может как бы побывать в полёте. Его потрясла сила, обнаруженная э, обнаружен Фея. Услышав вопрос, он, хаотически двигаясь руками и ногами, указал направление кого принесла на солдата Чёрная Каменска с низом обнаружил непонятного селача, спрыгнувшего из облаков, и громко закричал. Афаен не обратил на это никакого внимания и подобно молнии двигался в направлении указанном лукой. На военной крепости посторонним вход воспрещен. Возвращайтесь, иначе мы выпустим стрелы. Видя, что таинственные захватчики не обращают на них никакого внимания, солдаты чернокаменска постепенно изменились в лице. Выражение лица командира переменилось. Он отдал приказ, и яростная туча стрел понеслась в сторону Фея и его спутника. Вон. Взгляд Фея был подобен молнии. Ненависть словно рвалась наружу. Он переключился на образ варвара и сделал несколько ударов в бабах. Доносились оглушительные звуки. Воздух вокруг сотрясался от ударов, равносильных нескольким десяткам тысяч килограммов. Давление воздуха было настолько огромным, как будто произошел взрыв каменная стена внизу, содрогнулась и рухнула, как будто она была сделана из бумаги. Солдаты, которые стояли сверху с отчаянными криками, упали вниз. Увидев это, солдаты Чернокаменска застыли от удивления. Эта сила далеко превосходила силы, о которых им было известно. Руки, сжимающие оружие, начали дрожать. Никто не смел больше стрелять. Они смертельно боялись и ненавидели пришельцев с неба, подобно духам мастеров. Несколько ударов превратили их в мясной соус. В городе раздался безумный рев военных рогов. Все солдаты Чернокаменска переменились в лице. Звук рогов означал только одно — враг в городе, все войска должны стягиваться и готовиться к уличной войне. Все моментально схватили оружие, надели доспехи и приготовились к жестокому сражению. В это же время на правом склоне горы, к которой прилегала Черная крепость, располагалось секретное пещерное помещение, крепость БКТ с золотыми волосами и бородой. Правитель Чернокаменска пил вино и обсуждал что-то с одним таинственным незнакомцем. Услышав рёв рогов, он внезапно изменился в лице. Быстро подошёл к двери каменной комнаты, взглянул вниз и как раз увидел 10 с лишним разрушителей разрушенных фейм каменных укреплений и стен. Хрясь, рюмка выпала из рук и разбилась. Правитель Чернокаменска задрожал от злости. «Правитель Шамара, ты слишком обидел меня!» Сосчитав до десяти, под руководством тощего мордича Фэй подошел к утесу позади Черной крепости. Все три стороны горы представляли собой утесы более ста метров высотой. Под утесами была выкопана канава диаметром сто метров, из которой шла нестерпимая вонь. Там была сложена плотная, подобная небольшой горе, куча из бесчисленного бесч... бесчисленных мертвых тел. Большая часть трупов была телами умерших всего лишь несколько дней назад. Они были покрыты бесчисленными ранами и сохраняли алые следы крови. Тела были предельно истощены и напоминали мешки с костями. В самом низу горы находились тела умерших от 10 дней назад до полумесяца. Хотя стояла осень, и было достаточно холодно, эти трупы разлагались до потери узнаваемости. Повсюду растекался коричневый вонючий гной, и ползали бесчисленные белые личинки. При виде этого безумного белого копошения можно было почувствовать себя в аду на земле. «Он и есть, дедушка, задала. Быстрее спасибо!» Юноша указывал на тоще, как мумия тела закричал в беспокойстве. Фэй переключился на образ друида, протянул руку. В небе появился огромный ворон. Он протяжно каркнул, спустился ниже, подхватил тощую мумию и доставил на утес. Фэй схватил мордерича, несколько раз подпрыгнул и, передохнув несколько раз, в мгновение ока оказался на вершине. Здесь дул ветер, и не было такого сильного, тошнотворного, трупного запаха. Фэй внимательно посмотрел. Этот пятидесятилетний старик, которого звали Золя, был при последнем издыхании. Пульс, биение сердца были почти незаметными. На обеих ногах кости ниже колена были развиты. Изуверским способом язык отрезан. Один глаз вырван, одна рука отрублена. Его состояние было просто ужасным. Кроме того, он очень долго не принимал пищу, и было очевидно, что он долго старик не протянет. «Дядя, спасите его! Прошу вас, спасите его!» При виде ужасного состояния старика у Мордрича слезы потекли ручьем. Он бросился к его, на его тело и зарыдал. «А, как больно! Ты, Лука, деточку, успокойся, не плачь! Ты, юноша и Шамбара, не плачь!» Возможно, это была предсмертная вспышка к старику Заря. Загадочным образом вернулось сознание. На лице появилась слабая улыбка. Уцелевшим глазом он посмотрел на склонившегося над ним юношу и дотронулся до мордовича, высохшей старческой рукой. На лице одновременно появились противоречивые чувства, ненависть и умиротворение. С помощью половины языка он невнятно произнес деточка запомни запомним дядин и словам надо обязательно бороться чтобы выжить обязательно надо доложить до того дня когда с большой армии придет правитель шамбара и нас все наши беды и страхи мы расскажем его величеству и он за отомстит за умерших в не... ненависти жителей шамбара дядя Зала... Золя, я нашел того кто спасет тебя ты поправишься обязательно поправишься худо юноша плакал навзрыд. он повернулся и упал на колени перед фейем им рыдая манился дядя дядя спасите быстрее заля фей переключился на образ священного всадника паладина золотое кольцо мгновенно вошло в тело старика от тела старика исходил золотистый свет Часть ран начала затягиваться, однако травмы были настолько тяжелыми. Часть конечности была утеряна из-за крайнего недоедания. Функции организма серьезно пострадали. Навык священного всадника, молитвам не мог помочь при таких ранах. Фай подумал и вызвал из поезда пузырек с надобья полного выздоровления. Половину пузырька он выпил, вылил на раны. Старика вторую половину влил ему в рот. Случилось чудо. Раны старика начали быстро затягиваться прямо на глазах. Сломанная рука обросла мясом, и костями на месте выколотого глаза постепенно образовался новый. Разбитые ноги восстановились естественным образом. За короткий период времени, снадобье полного восстановления, считавшаяся лучшим лечебным средством в этом темном мире, исцелила этого полностью безжизненного человека. Очень легко. Под холодный ветер и старик золя полностью очнулся. Он в замешательстве взглянул на обе руки, потрогал оба глаза, потом поощупал обе ноги. Он не мог поверить своим органам чувств, как такое было возможно. Ведь было очевидно, что до того он скоро должен был... Все-таки он обладал необычайным жизненным опытом, видя стоящего рядом с и напуганного до того, что он лишился способности говорить маленького луку вспоминает то, что он чувствовал, когда впал в состояние забытия, а также другого бравого и благородного молодого человека, Золя моментально всё понял. Этот молодой человек с необычным поведением и спас его. Действительно чудо. Невообразимо. «Спасибо великому человеку за то, что спасли мою жизнь». Старик постепенно упал на колени и начал кланиться. «Позвольте спросить, как вас зовут?» «Я житель Шабара» нам навсегда запомним оказанную вами милость. прошу вас поднимитесь скорее. Я на лице лицефае промелькнуло выражение страда. В какой-то момент он даже не смел смотреть в блестящие глаза старикан, помедлил немного и тихо сказал: "Я Александр, новый правитель Шамбара". Глава 170. Кровавая бойня. Я правитель Шамбара. Раньше когда Фэй произносил эту фразу, Он чувствовал себя особенно крутым, значит, фантастично, но он как будто обладал легендарной сумасшедшей силой в поле Стоило ему это сказать, как весь мир оказывался в его руках. Эти слова звучали гораздо внушительнее, чем образцовая фраза «Мой отец Линган». Но неизвестно почему в этот раз, произнося эти слова, он голову не смел поднять от стыда. Старик Золя же в этот момент явно остолбенел на его лице сначала отразилось недоумение потом изумление наконец безумная радость очень быстро он сменил обиды и веселью он как обиженный ребенок как на которого все решили э, на которого все решили родителиителя обнял э, ногу э, фея и заплакал это был неожиданный выплеск подавленных до крайности степени чувств голос старика был хриплым и сдавленным как будто его отрубленный язык Еще не отрос. Звук с трудом выдавливался из глотки, как будто вой умирающего старого зверя, разносимого ветром, как будто рев прорываемый великой реки полотины, как будто грохот, обрушившийся от мощного удара стометровой стены, яростный треск, проносившийся сквозь огромный камень старой лозы. Фэй терпеть не мог мужских слез, но в этот раз неизвестно почему он почувствовал, что из-за этого сложного и в то же время чистого звука, проникающего в уши, его глаза увлажнились. Находившийся около старика худой, как щепка юноша, Модрич полностью остолбенел. Он правитель Шамбера, этот легендарный появившийся священный кодекс, мудрый правитель... Этот священный правитель, который, по рассказам дяди Золян, во главе непобедимой армии разбил союзные войска девяти государств? Да, после раздумий мудреча осенила догадка. Это точно он. Ошибки быть не может. Кто может нашего священного правителя Шамбара, может вместе с мастерами спуститься с неба? Кто еще захотел бы ради крошечного государства Шамбар методично и яростно уничтожать дьявольских воинов Чернокаменска? Кто еще смог бы с помощью волшебных приемов моментально вернуть к жизни получившего тяжелые увечья и стоящего на краю могилы дядю Золя? Никто не мог, кроме него. Хилое тело юноши сразу же за наполнилось огромное чувство счастья и завершенности. Ваше величество вы, вы все-таки пришли. Это было первое, что сказал старик Фэйо. Золя был, очевидно, очень опытным и мудрым человеком, после которого всплеска чувств он очень быстро вернул холоднокровие. На покрытом пятнами и морщинами лице оставались капельки слез. Он показал на кучу трупов в канаве, и в их глазах появился огонь ярости гнева. «Все, кто похоронил здесь, это жители Шамбара». Что? фей был потрясён и напуган. Он подумал, и что слышал? В все, все они? В Канаве под горой лежало не менее тысячи окоченелых тел. Вид их был настолько ужасен, что невозможно было смотреть. Судя по ранам, почти каждый из них был замучен до смерти. Зачастую были отрублены ноги или руки. Не было ни одного целого тела. Фэй раньше думал, что это место, куда складывали тела всех уставших или забитых до смерти рабов-шахтеров. Но из рассказа заля следовало, что все тела принадлежали жителям Шамбара, когда жем тысяча с лишним работников из Шамбара была угнана в Чернокаменск. Последние годы им Чернокаменск творил плохие дела. Если хорошенько подсчитать, то по меньшей мере 3-4 тысячи человек Молодой и крепкой рабочей силы из -за Шамбара было поймано и превращено в рабов на шахтах группами наемников, охотниками за рабами или захвачено в ходе войн и продано на шахты хребта Пылающего Солнца. Те три-четыре тысячи человек, попавших сюда раньше, уже умерли. Никто не мог выжить на три года при отсутствии солнечного света недостатки питания и страшных побоев со стороны солдат надсмотрщиков кроме того между шамбаром и чернокаменском существует смертельная вражда и с рабами шамбара поэтому обращаются самым жестоким и унизительным образом малейшая неосторожность и во чернокаменском забивают их насмерть стальными канатами за последний месяц с небольшого э, с небольшим словоо о том что ваше величество уничтожено свою союзную армией девяти государств разнеслась очень далеко это стало угрожать чернокаменском и его правитель разгневавшись стал относиться к рабам из за с усиленной жестокостью только за прошедшую половину месяца и эти подобные дьяволы бесчеловечные скотым уничтожили больше тысячи рабов из шамбара ход мыслей старика заля Становился все более ясным, но самыми простыми и ясными словами рассказывали полную страдань историю рабов-шахтеров и Шамбара. Фей молча смотрел на уже замерзшие тела, как будто видел, как множество жителей Шамбара отчаянно, борясь и мучительно крича, погибают в страданиях. Он видел, как на наявом невиданные невинные души, проливающие перед ним кровавые слезы и жалующиеся на жестокость. Они как будто спрашивали, где же был их правитель Шамбара, когда они отчаянно воролись за свою жизнь. Духом жалоб моментально охватил всю черную крепость. В ясном ранее небе вдруг подул сильнейший ветер. а Потом появились черные тучи. Небо моментально заволокло. Свет сменился тенью. Замечалась страшная гроза. «Сколько осталось живых?» — спросил Фэй. «Где они?» Четыре дня назад все выжившие были атакованы и заперты в подземной тюрьме Чернокамен... Чернокаменной крепости. говорят правитель чернокаменском Собирается убить их всех, чтобы излить свой гнев. При упоминании об уцелевших на лице Золя появилось беспокойство. Фэй крепко жал кулаки. При виде строгих, аккуратных укреплений под горой взгляд его стал уверенным. Он, наконец, принял решение на правитель чернокаменска хм. он заплатит за свои действия и заплатит кровью Честь чести Чернокаменс... весь чернокаменск погибнет клянусь именем правителя шамбара александра пошли фэй схватил модричий золя и подобно огромной птицы спрыгнул со стены высотой ста метров когда до земли оставалось менее двадцати метров он включил навык друида и вызвал ворона с огненными огромными крыльями Он осторожно встал на цыпочках на спину ворона, бросив вес немного, подождал и плавно приземлился на землю. Видевший ранее силу Фея Модрич, привык к таким сценам, но старик заря в первый раз видел такого мастера. Со свистом был ветер. Удивление Золя было трудно описать словами, когда он думал о том, что этот молодой человек... 25-й правитель Шамбера. Твоего сердца было трудно удержать от волнения. легенды не врали. Правитель Шамбера действительно обладал невероятной силой. После нескольких полетов Фейм снова вернулся на площадь. В это время ситуация изменилась. Было видно лишь, как собралась армия Черной крепости. Более трех тысяч полностью вооруженных солдат Чернокаменска хлынули из улиц и переулков подобно волне. Они плотно окружили с самого центра города отряды шамбаром Воинственные крики слились в единый гул. На переднем крае, где столкнулись вооруженные дротиками солдаты, уже лежало немало тел. Но все это были одеты в черную броню воины Чернокаменска, и боевой кличем сотрясал небо. Без команды Фея отряды шамбаром стояли на месте и не нападали. Даже так... Сам э, сто с лишним человек вели себя, как камень, стоящий против течения реки. Они держались уверенно. Черные волны накатывали на него, но разбивались на мелкие кусочки с разбитыми головами. Истекая кровью, они отпускали, отступали назад. «Умрите!» Фэ издал крик, яростно замахнул рукой особый элемент мощи силы хаоса, присутствующий друиду. Начал сумасшедшим образом концентрироваться из рук. Пошло яркое красное пламя и выстрелило волну солдат Черной крепости. Это красное пламя было размером всего лишь с ладонь и выглядело не знаю незаметным, к тому же не вызывало никакого движения демонических сил. На вид оно не несло никакой угрозы, поэтому воины Черной крепости поначалу не обратили на него никакого внимания и даже рассмеялись. Но затем, в этот момент, произошли перемены. Когда до земли оставалось не более 2-3 метров, красное пламя непостижимым образом быстро увеличивалось. Моментально оно превратилось в огромный темно-красный каменный шар диаметром примерно 3 метра. Его поверхность, как паутиной, была покрыта плотной сеткой из трещин. Каждая трещина излучала страшное горячее оранжевое пламя. С грохотом шар накатился по земле. В один миг он смял пять-шесть успевших спрятаться воинов Черной крепости, но страшный сон продолжался. После того, как огненный каменный шар приземлился на землю, он грохоча покатился в сторону скопления людей. Там, где он катился, из каменных щелей текли потоки магмы, зажигая стену огня в два метра высотой. Страшное пламя сжигало в прах оказавшихся поблизости солдат. Даже их доспехи оружия превращались в расплавленное железо. Навык друида — камень магмы. Собрав безумную мощь элемента силы хаоса, можно вызвать огромный камень магмы, раздавить и сжечь всех врагов. Это был один из двух магических навыков друида. Помимо изменения тела и вызова предмета, который владевал Фей, наиболее подходящий для массового сражения, Пш Ярко-красные языки пламени вырвались из руки разъяренного Фея и превратились в камень магмы. Вся каменная площадь, за исключением того места, где находилась войско Шамбара, превратилась в огненное море. Постоянно доносились отчаянные крики воинов Чернокаменска. Бах! Фей приземлился перед Лемпардом и его людьми. Ваше Величество! Шесть мастеров быстро подбежали к нему и, убедившись, что с ним все в порядке, успокоились. «Войны Шамбара, слушайте мой приказ. Уничтожьте город!» Фэй передал стоящим перед рядом воинам заля и Модрича, включаем навык варвара. Пощупал в воздухе двумя руками. Мелькнула вспышка света, и в его руках оказалось фиолетово-зеленый двухсторонний меч. Он громко крикнул «Бей! Не, не оставляйте в живых никого в Черной крепости!» В это время камень магмы на площади уже исчез. Элемент хаоса рассеялся пламем, погасло. Ужасная атака магического элемента друида привела к тому, что три-четыре сотни солдат Черной крепости превратились в пепел. невероятной сила заставила находящихся вдалеке воинов Чернокаменска испугаться до смерти. Хотя они и обладали численным преимуществом, их боевой дух упал, сомневаясь, они не смели рвануть вперед. Стоило Фею отдать приказ как и 50 священных воинов под руководством шести мастеров разделились на шесть потоков и ринулись в бой. В одно мгновение они вызвали кровавую бурю. Голова 171. -я. Беспроигрышная позиция. Хотя священным воинам Шамбера и Непрем ходилось напрямую участвовать в кровопролитных боях, однако увеличение личной силы с помощью незаметного очищения зеленым зельем э, Халка восполнила недостаток опыта. Перед отборными воинами Чернокаменска каждый солдат обнаружил потрясающую военную мощь. Щиты весом более 50 килограмм и огромные топоры летали в их руках, как перышки, как будто не имели никакого веса и лишь посвистывали при движении. Но стоило лишь воинам Чернокаменска приблизиться, как их головы сразу летели с плеч. Клац. Взмах топора любое и любое оружие, щит, броня, подобной бумаги в мгновение ока с невероятной легкостью распадались на четыре-пять частей. Вжиг, яростно столкнувшись, щиты и десяток воинов Чернокаменска лишились сил для борьбы. Им выплевывали кровь, им жалостно кричали. Подобно воздушным зверям улетели высоко в небо. Это самый настоящий бой. Это яростное столкновение двух сил. В этой битве среди обычных солдат Чернокаменска не нашлось ни одного человека, кто мог бы противостоять удару священных воинов Шамбара. Ситуация полностью переменилась, как будто свирепый тигр забежал в толпу крыс. С самого начала силы были неравны, и в результате атаки одной из сторон произошла бойня. У войска Чернокаменска было численное преимущество, но узкие улицы Черной крепости стали для них страшным сном. Раньше они использовали рельеф местности и медленно убивали противника, однако сейчас этот рельеф решающим образом ограничивал действие их численного преимущества. Шесть отрядов священных воинов под командованием Лемпарда и других мастеров подобно безжалостным оболу, э, уборочным комбайном, хладнокровно продвигались вперед. На подзвуки движущегося острого лезвия воины Чернокаменск могли только остана, э, оставить попыткам к сопротивлению, и как травинки, сам страдальческими криками, рядами лечь на землю. Вспышка, электричества свет, скорость, кулак. Из руки ломбарда вырвался яркий луч света, и на небе как будто появилось еще одно слепящее солнце, которое сразу же лишило зрения многочисленных воинов Чернокаменска. На телах солдат, стоящих перед этим ржеволосым мужчиной, неумолимо, Для глаза образом появились следы от ударов. Тени у людей разлетались, как тряпичные мешки, а затем с глухим звуком распадались на кровавые брызги. Волна потусторонней энергии, напоминающая гору мяса начальник тюрьмы Олег, рост которого после второго рождения достиг двух метров, издал яростный вопль. Его толстое тело затрелось злость. Было видно, что как он наклонялся внезапно, выставил кулак и с, с тервенением стал колотить по поверхности. бабах Раздался глушительный звук. Две огромные трещины, напоминающие паучьи, сети вырвались из его ладони и начали прорастать вперед. но следующую минуту впереди с поверхности земли поднялась неуловимая для глаза взрывная волна, раздался треск. В пределах 20 метров все воины Чернокаменска как будто сконцентрировались в воздухе и внезапно остановились. Подул легкий ветер, им произошло удивительное событие. На телах некоторых воинов Чернокаменска появились частые трещины. Трещины эти становились больше. В конце концов, их мышцы, кости, волосы, броня, щиты, даже оружие в руках растрескались и рассыпались по земле, подобно песку. Это был новый убийственный навык, который начальник тюрьмы Олег получил от Фея, волна потусторонней энергии. Два кулака концентрируют силы тела и воинственность в земле. Затем с помощью особого канала воинственности вызывают бесформенную взрывную волну высотой высокой частоты, обладающую странным убийственным действием. Она может разрушить любое твердое вещество. И несет в себе стойкий дух смерти. От нее невозможно спастись. Через мгновение Олег аккуратно э, аккуратно лежало 46 куч э, окровавленного мяса вперемешку с костями железными осколками. Эта кровавая сцена вызвала смертельный ужас. Драгоценная книга «Волна потусторонней энергии» была новой книгой, созданной Фэйм. Когда он поднял свой уровень навыка убийцы до 28-го, то использовал новые каналы движения истинной энергии в теле, выяснил соответствующие пути движения воинственности. Затем он извлек из кольца мага 4 уровня Эванса секретную книгу воинственности системы Земли, заимствовал несколько техник смертельных заклинаний по модели мага смертоносного духа. на основании этого он и создал новую секретную книгу. Фэй назвал книгу «Волна посторонней энергии». Из своей склонности он использовал название убийственной техники одного из 12 золотых священных воинов – огромного рака марка Оно также подходило к начальнику тюрьмы Олега. Раньше он, можно сказать, был отрицательным героем. Часто сталкивался с трупами умерших заключенных, от чего исходил дух смерти. Эта тайная книга была создана как будто специально для Олега. 15 дней назад Фэй подарил ее Олегу в качестве награды за создание бумажной фабрики Шамбара и работы по переделке очистных сооружений во время его отшенничества. К настоящему времени этот толстяк наконец освоил несколько ключевых моментов. Из книги и впервые применил их, обнаружив удивительную угрожающую силу. При его нынешнем физической силе и уровне воинственности этот суперудар мог использоваться только один раз. В течение короткого промежутка времени для э, восстановления требовалось определенное время. Но и этого один разом напугал войско, чем на Каменско до смерти. Никто не осмелился встать на пути у Толстяка. Конечно, во время драки два стража, Пол Пирс и Дидье Дрогба, не могли позволить Толстяку превзойти их, когда он использовал свою смертоносную технику. Два золотых стражника применили свои коронные приемы. А Сариба под яростным криком золотого всадника Баран в его руках мелькнула вспышка золотистого света. Моментально его правая рука... Непостижимым образом превратилась в несокрушимый древний золотой меч. Он слегка помахал им в воздухе, э, промелькнул по не имеющей формы мощный поток энергии и бесшумно рассек воздух вжиг. Более 60 воинов Чернокаменска, находившихся на расстоянии 20 метров, впереди моментально оказались аккуратно разрубленными на две части вместе с доспехами и оружием. Даже на городских стенах без плотной энергии оставила страшные следы меча, глубокие, глубиной до метра. Многие воины Чернокаменска не поняли, что произошло. Они даже не почувствовали боя. Их ноги по-прежнему держали бежали вперед, но верхняя часть туловища оставалась на месте. Огромный рог, огромное тело золотого всадника «Быка Дрогбы», Слегка подалось вперед. На голове сверхнул золотистый свет, и появился прекрасный золотой шлем с двумя огромными рогами, напоминающими о разъяренном быке. В следующий миг в ногах Дрогбы появилась мощная сила. Он помчался вперед, было видно только, что там, где он прошел, вражеские солдаты оказались разорванными на части, как будто бы пятью лошадьми черепа руки, ноги тела. Все было отделено друг от друга. Одно, одна простая атака, продвижение на 30 с лишним метров и более 60 солдат чернокаменска превратились в бесплотных духов. При виде этой невероятной сцены, стоявшие в кольце стражей Шамбера, старик Золя и худо юноша Модрич, после первого потрясения и удивления задрожали так, что кровь скипела в их жилах. Хотя слава правителя шамбара и его всадников уже достигла их ушей, в их настрадавшихся телах зажегся огонек надежды, который поддерживался их трудное существование под гнетом врага. Король Александр и его всадники в их воображении обладали несравненной силой, но даже в самых смелых мечтах они не могли представить того, что сейчас разворачивалось перед их глазами. Сила. Огромная сила. Подобная мощь далеко превосходила то, что могли себе представить рабы Шамбара. Старик Золя не мог сдержаться и постоянно плакал. Бог войны оказал милость, и в Шамбаре наконец появился великий правитель, способный защитить своих подданных, им сильные всадники. Это неожиданное счастье казалось настолько нереальным, что Золя и Модрич усиленно терли глаза». Опасаясь, что в следующий миг они обнаружат, что это всего лишь мираж, они с жадностью смотрели на все, что происходило на их глазах, видя, как демоны, с ножами на их земляков, погибают один за другим. Они могли бы даже умереть и быть при этом счастливыми. В приливе горячей крови они увидели, как тень спасшего их молодого человека, правителя Шамбара Александра. Подвой урагана превратился в два пучка трудно различимых глазом зеленого фиолетового света. Там, где проходил тот свет, военачальники чернокаменском разрубались на две части. Даже прославленные в обычное время мастера, воины звездного уровня, которые со страхом поклонялись людям Чернокаменска, тоже не могли противостоять мечу правителя Шамбара ни секунды. Каждые десять шагов. Убивалось по одному, не останавливаясь ни на шаг. Это и есть правитель, которому никто не может противостоять. «Стреляйте, быстрее стреляйте!» Со склона горы, где находился Черная крепость, раздался пронзительный, но в то же время яростный крик. Этот громкий голос, наконец, заставил встрепенуться стоявших вдалеке на выступах стены и сторожевых укреплениях на горе стрелков Чернокаменска. Они преодолели ужас, царяющий в их сердцах, и начали натягивать тетиву. «Правитель Чернокаменска, мы... Э, мы заждались вас?» Фэй яростно крикнул. Он резко встал и быстро поднялся на гору. Откуда доносился звук? Фиолетово-зеленый меч исчез. Несущие в обе в себе огромную силу кулаки с ненавистью начали трясти гору. В это время, помимо уничтожения, способных угрожать священным воинам мастеров и военачальников Чернокаменска, Фей пристально наблюдал за тем местом, где спрятался правитель Чернокаменска. Он мог утвер... утверждать, что в этой ситуации этот честолюбивый и жестокий король непременно где-то спрятался, чтобы руководить своей армией. Во время утренней встречи двух правителей Фэй хорошо запомнил голос короля Чернокаменска и, услышав эти звуки, с уверенностью определил, что говорил без сомнения именно он. Бабах! Два ужасающих удара сотрясли каменную гору. На обрывистом склоне появились две ямы больше, чем двух метров в диаметре. Множество каменных осколков с грохотом посыпались вниз. За каменной стеной действительно обнаружилась тайная комната. Притаившиеся там люди умерли от потрясения, вызванного силой кулаков Фея. Фэй бросил туда беглый взгляд и обнаружил, что десять тел принадлежало обычным военачальникам-солдатам. Среди них не было правителя Чернокаминска. Однако после однако в поле зрения Фэя попала простая, уже разрушенная мандала. Фэй сразу же все понял. Это была очень простая, передающая звук мандала, которая действовала как телефон и усилитель звука в прежние времена. Она могла передавать и сделать громче речь других людей. Видимо, только что донесшийся голос правителя Чернокаменска, бык был передан именно этой мандалой. «Правитель Шамбара, ты посмел напасть на мою черную крепость, нарушить закон империи, хехе, не радуйся слишком рано. Карательная команда всадников империи рано или поздно найдет для тебя место на ло лобном месте». В э, «Горной долине» донёсся голос правителя Чернокаменска. «Хм, ты убьёшь меня, я уничтожу весь ваш город». Проревел Фэй. Когда тысячи жителей Шамбара были похоронены во рве в горах за Черной крепостью, почему ты не думал о законах империи? Правитель Чернокаменска должен заплатить за все, что он сделал. Пусть видит бог войны. Александр клянется славным именем правителя Шамбара, что убьет короля Чернокаменска, уничтожит Чернокаменск. Глава 172. Безоговорочная победа. «Поклялся уничтожить мое королевство Чернокаменск?» — расхохотался король Чернокаменский и сказал. «Король Шамбара, ты слишком простодушный. Когда ты отдашь приказ покинуть горных хребет палящего солнца, тогда повтори это снова». Но он вдруг замолк на половине предложения, как будто его схватили рядом стоящие люди. Он так и не договорил. Несколько тысяч лучников Чернокаменска, находящихся на маскированных постах, за отдалёнными парапетами по обоим сторонам от весной скалы, натянули луки. Внезапно со свистом пронеслись стрелы и заволокали всё небо. Словно проливной дождь, они падали на фея. Этот дождь и стрел, будто сильный ливень, падал сплошным потоком, заставляя думать, что он накроет всех подряд. Многие солдаты Чернокаменска не успели эвакуироваться, в них выстрелили свои же лучники. К тому, кому-то повредила грудь, кому-то глазную впадину, кого-то э -э, пронзило в бедро. Э -э, скорбящие, плачущие, они падали на землю, не успевая даже бороться из последних сил. В одно мгновение они превратились в ежей, полностью покрытых стрелами вместо игл. «А свои людям не стреляйте, мышь своим свои!» — вопли солдат Чернокаменска эхом раздавались, напоминая крошечный кромешный ад. Но подобная стрельба, естественно, нисколько не смогла беспокоить таких мастеров, как Лэмпард и Чех. Резко возросло свечение от защитной энергии, стрелы не достигали их, они беспомощно падали в метре от них, будто падали в болото». Для надзирателя Олега и двух вояк Дрогба и Пирса это тоже не составило проблемы, так как в их телах поддерживалась большая доза зелья Халка, которая закатила и сделала прочными их тела. Закалило. Обычные стрелы, при условии, что они не были выпущены из-за тяжелого арбалета, не попадали в таких железно-жизненно э, важные части тела, как глаза, никак не смогли навредить. Не считая шести сильных мастеров, бесконечный дождь и стрел доставлял некоторое беспокойство святым воинам. Несмотря на то, что большая их часть тела была покрыта тяжелыми доспехами, стрелы по-прежнему падали в такие неприкрытые места, как руки и бедра. Однако в это время полный восторга от перенесенной королем клятвы солдаты Шамбара, похоже, перестали чувствовать боль. В ответ они вытаскивали стрелы из-за своих тел, Яростные рычья продолжали атаковать. «Ха-ха, король Шамбара, сегодня ты узришь, как половина твоих хорошо обученных подчиненных преждевременно погибнет под бесконечным дождем стрел. И все из-за твоей импульсивности и невежественности». Голос короля Чернокаменска дважды донесся эхом. Но он был неопределенным, фей тщательно прислушивался, по-прежнему не понимая, откуда доносится голос. «Ерунда! Думаешь, твои дармоеды смогут остановить солдат короля Шамбара?» Усмехнулся Фэй и вдруг громко отдал приказ. «Приказываю городской полиции застрелить всех лучников!» «Бам-бам!» Раздалась череда звонких звуков дрожащей тетивы в ответ на приказ Фэя, после которых даже не было слышно, как спускают тетиву более тысячи стрелков Чернокаменска. Стрелы словно... Из-за голодавшейся тотчас устремились к врагу. Луки городских полицейских шамбара были вылиты первоклассными кузнецами в мире Диабла. Городские полицейские в той или иной мере приняли смешанные с водой зелье халка, хотя их тела не так видоизменились, как у надзирателя олега и других их сила резко увеличилась. Обоими руками они могли поднять как минимум 500 килограмм, мовый вес, поэтому их луки были специально спроектированы для сверхсильных людей. К тому же, городские полицейские учились отличному искусству стрельбы у разбойниц из мира дьявола и в итоге стали прекрасными стрелками. Вскоре более 50 лучников постепенно подавили противника, превосходящего их в несколько раз. Ах, нет, спасите! Даже те, кто спрятался, были пристрелены. Стоявшие на возвышенности стрелки Чернокаменска не имели возможности ни сбежать, ни спрятаться. Они все, как бешеные, вопили и падали, погибая на месте. «Сначала убейте лучников!» Послышался приказ Фея, и шесть сильных мастеров умчались, каждый выбрав свою сторону, в которую он беспощадно собирался атаковать. К тому же их атаки были смертельными и крупномасштабными. Каждый молниеносный удар жестоко убивал, после чего черные городские стены непрерывно разрушались от огромной силы. С двух сторон от, вес... от весной скалы тоже начало все валиваться и соскальзывать. Огромные булыжники были и на... за другими. Один за другим падали, давя насмерть немало укрывшихся солдат Чернокаменска. Дым и пыль взвелись вверх, заполнив небо и солнце. Как будто наступил конец света. Под ужасным наступлением более тысячи лучников живо живопогибли, словно рисовая шелуха, во время лютого зимнего мороза. А чудом оставшиеся в живых солдаты до смерти испугались группы божеств смерти с деформированными телами. Они повернулись и побежали, не смея высунуть нос. У них больше не было сил угрожать. Королевство Шамбр снова находилось в выгодном положении. В толпе раздались приветственные возгласы. Святые воины под командой шести сильных мастеров начали вещать оставшихся противников. Поражение войска чернокаменска уже было неизбежно. Умело заставляющие все многие годы крепость крепости камень, Черного Камня собиралось превратиться в кучу булыжников и кануть в лету. Она являлась свидетельством непревзойденной славы солдат Шамбера в первом бою. Но в это время Фей изменился в лице, потому что он вдруг отчетливо ощутил, что вдалеке, в тайном месте с двух сторон отвесной скалы начали стекаться вместе месте более десяти неслабых магических волн. Такое явление явно говорило, что маги или магический круг накапливали магические силы и им готовились нанести мощный удар не ожидал, что Чернокаменск скрывал такую неизвестную магическую силу. Они уже давно обладали магической силой. Король Чернокаменска, Кант, много лет старательно правил. Он не только значительно превзошел королевство Шамбар по количеству войска и степени его обученности, но еще дальше ушел в использовании магии. Появившийся ранее в безлюдном месте магический круг, откуда доносился голос, являлся одним из доказательств, И теперь, если позволить десяти с небольшим магическим волнам прийти в действие, войскость Шамбара непременно понесет потери. Но, Ха боялся, вы не появитесь. Фэй уже давно приготовился. в Вмиг переключился в режим амазонки. на Правая рука ухватилась за воздух. Быстро пометнула красная вспышка. В следующую секунду из пустоты появился длинный... Правильной формы темно-красный чешуйчатый лук, видя распахнутых изящно изогнутых соколиных крыльев. Левой рукой он ухватился за тетиву, на которой появилась магическая стрела, не спустившая колебания магии. бум, -бум. левой Левая рука двигалась так быстро, что казалось, будто она махает в ответ. Тетива дрожала, словно гром. Череда красных магических стрел... Подобно жемчужиной нити, была стремительно запущена. Каждая связка из десяти стрел летела в одну сторону. Менее чем за три секунды и в итоге выпустил 120 магических стрел. Магические силы в режиме Амазонки уже иссякли. Мощный стрелковый навык Амазонки «Залп». Вскоре «Бум-бум» донеслась серия плотных взрывов. После того, как град стрел был выпущен в Ответственную гору, неизвестно было куда... Они попали. Затем они вызвали яростный взрыв, сопровождающий десять с лишним различных колебаний магии, распространившихся в отвесные скалы, и в то же время все это слилось с едва различимыми воплями. Лампард и другие только потом испугались, узнав, что случилось. Если бы не быстрая реакция его величества, то их бы удачно атаковал противник с накопившейся магической силой, и тогда бы точно не обошлось без жертв. Люди снова были ошеломлены изумительной стрельбой Фея. Они в первый раз увидели, как Фея атакует с помощью лука и стрел, и не думали, что стрельба из лука, в развитии которой многие сильные воины пренебрегают, в конечном счете в руках короля проявит такую мощную невообразимую силу атаки, которая была способна в один миг убить десятки затаившихся в укромном месте магов. Это все побудило городских полицейских покрепче, сжать луки и осознать, в каком напряжении им нужно стремиться развиваться. а «Будь ты проклят, Александр, мы с тобой смертельные враги!» Король Чернокаменска задыхался от злости. Его зловещий голос эхом раздавался, но в этот раз голос уже доносился не из магического круга. Было отчетливо слышно, откуда шел голос. Фэй мгновенно выпрямился и стремительно начал дергать за тетиву, Лука видим соколиного крыла. Он выпустил серию огненных магических стрел в ту сторону, откуда наносился голос. В западной стороне отвесной скалы образовалась огромная трещина. От э, выпущенной серии магических стрел послышалось камнем, и взору предстало сооружение, находящееся внутри. Наконец-то было раскрыто тайное место. Феймол нееносно бросил взгляд первым делом на короля Чернокаменска. Этот здоровый силуэт, находящийся под охраной своей стражи и поспешно устремившийся спрятаться в другом проходе тайного места, он бесследно исчез. Ха-ха, теперь убежать. Теперь убегаешь. Но уже поздно. Фэй подпрыгнул им, скользнул э, скальную пещеру, протиснулся боком в проход с луком в виде соколиного крыла в руках и помчался в погоню. Это был необычно узкий проход, едва ли там мог э, уместиться один человек. Он был мрачным, узким и длинным. Фэй сохранял высокую бдительность, нисколько при этом не замедляя шаг. Всё даже стремительно продолжал преследовать. Спустя десять минут впереди донёсся звук шагов. Бам! Фэй поднял лук и выпустил одну стрелу. Следом послышались вопли. Фэй помчался вперёд, чтобы посмотреть. Два охранника были убиты выстрелом в сердце. Король Чернокаменска по-прежнему находился в бегах. Примерно через 5-6 минут преследования перед глазами вдруг предстал яркий свет. Наконец-то он вышел из-за тайного хода. Однако не видно было никаких следов короля Чернокаменска. В пришла идея. Он подпрыгнул высоко вверх, обозревая все в округе. Он действительно заметил вдалеке короля Чернокаменска с шестью семью охранниковыми, бегающими, э, э, бешено мчавшимся на лошадях. Оказывается, они заранее подготовили лошадей возле выхода из потайного хода. Выйдя оттуда, люди быстро смогли их отыскать. На лице Фэя читалась холодная усмешка. Была выпущена одна стрела. Охранник Чернокаменска истошно вопья свалился с лошади. «Король Чернокаменска, тебе не убежать!» Теперь Король Чернокаменска и его люди по-прежнему находились в зоне досягаемости стрел в режиме Амазонки. Но Фэй нисколько не торопился убить этого деспота. Он стремился к тому, чтобы тот почувствовал весь ужас от предстоящей смерти. Фэй в соответствующей скоростью выпустил стрелу за стрелой, отнимая по очереди жизнь каждого охранника Чернокаменска. Вскоре рядом с королем Чернокаменска осталось только один охранник, плотно защищенный доспехами по всему телу. Подобные действия действительно сильно перепугали короля Чернокаменска, бешено подгонявшего лошадь. Короля Чернокаменска бросала в холодный пот по всему телу. До него постоянно доносились вопли, все его тело лихорадочно трясло. Он ощутил небывалый ужас. Смерть была так близка к нему, будто кто-то уже... Дождал, достал, держал острый меч за его спиной. Холодок пробежал по его спине. Король Чернокаменская потерял присутствие духа. Он безжалостно воткнул кинжал в зад своему коню, который, терпя боль, заржал и за всех сил помчался. В это время острие стрелы Фея нацелилось в спину короля. Осталось лишь отпустить льву, и стрела вылетит. Тогда один миг можно было бы... Тут же застрелить этого жадного до власти и славы интригана и деспота. Но в это время Фэй вдруг изменил свое решение, потому что он придумал еще лучший способ, как разобраться с этим палачом, безжалостно погубив 3-4 тысячи беззащитных ш -э шахтовых рабов королевства Шамбар. Глава 173 «Проклятие ужасных духов» Бах! лука длиной с размаха соколиного крыла еще раз безжалостно вздрогнула. Фэй выпустил стрелу, однако во время выстрела король Чернокаменска вскочил на коня. Шлеп, уже перепугавшийся до смерти король Чернокаменска в одно мгновение, потерял способность воина уровня двух звезд. Его боевой скакун рухнул, и сам он, не успев опомниться, свалился с коня. Измазался в грязи и пыли, потерял несколько зубов. Его сверкающая золотом корона с рубином слетела с головы и упала в траву. Последний оставшийся стражник, который был впереди, обернулся и тотчас же взмахнул плетью. И, понукая своего коня, что есть сил, понесся прочь, спасая свою жизнь, ничуть не заботясь о жизни своего господина. В такие моменты, если отец умирает, мать повторно выходит замуж. Каждый отвечает сам за себя. Стражник, Стражник смертельно боялся, что следующий выпущенный фейм-стрела настигнет его. При виде затруднительного положения своего соперника холодная улыбка тронула уголки губ Фея. Он быстро переключился на некроманта. В одно мгновение с головы до ног его окутало мутное белое холодное безжизненное дух, полностью укрывая его лицо. Затем Фэй бросился на короля Чернокаменска. Их разделяло 20 метров. В этот момент у короля Чернокаменска все еще кружилась голова от нападения, и он не заметил приближения Фэя. Фэй одной рукой выпустил стрелу. Мутно-белый дух стремительно выстрелил и в следующий момент обратился в пять фантомов, выглядевших как бледно-серые призраки, издающие горестные вопли, Будто заметив в вкуснейшую кровавую жертву, они, перегоняя один другого, подлетели к королю Чернокаменска и, разорвав доспехи, пробрались внутрь и исчезли. Способность некроманта наносить проклятие, проклятье старения. Можно проклясть цель, чтобы она начала быстро стареть и дряхлеть, а ее движения стали медленными. При нападении повреждения увеличиваются в несколько раз. Приметив проклятие, Фейм остался недоволен. Легоньком раскрыл ладонь, и дух, похожий на миниатюрный смерч, начал извиваться и вертеться. Перевернул ладонь им толкнул, и дух будто погрузился внутрь тела короля черна Чернокаменска. Только Фейм. Мог видеть, как внезапно из макушки головы короля Чернокаменска начал литься поток бледно-красного света, не переставая струиться. Способность некроманта наносить проклятие. Проклятие замешательства. Проклятие заставляет цель погрузиться в хаос и раздражение и преисполниться желанием нападать. Пароль цель выходит из себя, нападая на рядом стоящих людей не различая, где враги, а где свои. Наложив по последовательно два проклятия, Фэй, наконец, опустил оружие. У него не было ни капли сомнения, и он тотчас переключился в режим варвара, открыл способность «Скачок» и отлетел. Померцав несколько раз, человеческая тень исчезла вдоль дороге вернулась к потайному ходу и поспешила в сторону крепости Черного Камня. Это был первый раз, когда Фэй использовал свои способности проклятия некроманта. Проклятие старения могло повлиять на утрату жизненных и физических сил князем Черной Скалы. Он находился в состоянии быстрого старения и недуга, и кроме того, сразу после этого его атаковали, и пусть схватка была незначительной, но он все равно получал ранения одно за другим. Проклятие замешательства погрузило его в состояние непрекращающегося раздражения вспыльчивости, не разбирая, кто свой, кто чужой, пусть даже это были и самые приближенные люди, пусть даже самый доверенный министр, даже будь это его собственный сын или его королева, он бы все равно безжалостно напал на них. Под двумя такими сильными проклятиями король Чернокаменска очень быстро может превратиться в безумца стать свирепым и кровожадным зверем, и в приступах гнева он утратит свою сообразительность и станет тупым и свирепым. Что касается короля Чернокаменска, то такой король означает хаос, смуту и вийство для королевства. Король Чернокаменска непременно должен испытать ужас и тревогу. Оба проклятия некроманта могли сопровождать короля Чернокаменска вплоть до его смерти, Если только у него не было людей, которые могли бы помочь ему избавиться от них. Однако вероятность этого была ничтожно мала. Согласно выводам Декарда Каина, несмотря на то, что магия духов из «Темного мира» имеет одно происхождение с магией Азерота, имеются огромные различия в технике и мастерстве Фэй посмел предположить, что в Империи Зенит нет ни одного мастера, обладающего подобной магией, который мог бы устранить устрашающее проклятие Темного Мира. Разумеется, Фейн не мог не подумать о том, чтобы уничтожить короля Чернокаменска. Однако, нужный момент еще не настал. Во-первых, э экспедиционные войска Шамбера спешат в столицу Санкт-Петербург для участия в турнире по боевым искусствам, Такая возможность была очень важна для Шамбара. В условиях, когда нет достаточных сил, чтобы противостоять монархической империи Зенита, Фэй должен участвовать в этих играх в соответствии с установленными порядками, и посредством участия в турнире по боевым искусствам Шамбар может получить землю-ресурсы для дальнейшего развития. Однако же самое существенное – Такой империи, как «Зенит», могло послужить им в качестве щита, укрывающего шамбар от внешних угроз на начальном этапе его развития. Во-вторых, внезапная война между двумя королевствами уже пошатнула законы империи. Если бы это была всего лишь схватка, то этому нашлось бы какое-нибудь объяснение. Например, несколько тысяч трупов врагов в руднике, бывшим жителями Шамбара, среди десятков тысяч захороненных под скалой крепости Черного Камня. Перед этим объявление «Объявленные войска» девяти королевств осмелились напасть на Шамбар, и, конечно, в качестве предлога можно было использовать то, что принц был незаконно арестован. Но невзирая на то, что какой шум подняли короли девяти королевств, на самом деле не имело значения, сколько ты убил или сколько зданий разрушил второжение в Шамбар и уничтожение его царствующего дома. Вот это ужасное преступление». Каждый царствующий дом вассальных государств получал знатный титул от Верховного Императора. Поэтому уничтожение одного из царствующих домов означало бунт. Особенно убийство такого короля вассального королевства 4 ранга, как король Чернокаменска. По статусу в Империи, его нельзя даже сравнивать с таким королем вассального королевства шестого ранга, как Фэй. Если бы Фэй в порыве гнева уничтожил короля Чернокаменска, то императорские рыцари, как говорил сам король Чернокаменска, могли устроить Фею неприятности. не хотя Фей этого не страшился, но шамбар сейчас нуждался в спокойном и мирном развитии, а самым мудрым решением было бы возможности избежать ненужных проблем. А потому сейчас оставалось только спокойно планировать и выжидать возможности, когда можно будет стереть с лица земли своего смертельного врага. Пройдя по темному узкому подземному проходу, Фэй очень быстро вернулся в крепость Черного Камня. Бой в основном был объявлен, объявлен завершенными более 9000-3000 элитного войска. Более девяти десятых четырехтысячного элитного войска города Черной Скалы было убито или ранено. Оставшиеся три четвертых сотни человек собрались собрали свое оружие и встали на колени на площади маленького камня, с трепетом ожидая приговора людей Шамбара. Боевые кони заржали. Король Чернокаменска, упавший в заросли из последних сил, поднял голову и видел перед собой того... Стражника, который бросил его, спасая свою жизнь, убийца, вопреки ожиданиям, вернулся. «Кач, король Чернокаменского, в порядке?» Стражник сорвал шлем и обнаружил молодое лицо, исказившееся от пережитого ранее страха. Его темные волосы мокрыми прядями повисли на ушах и выглядели спутанным комом. Тон, которым он разговаривал, был отнюдь не похож на обращение стражника к своему господину, которому он клялся верности. Однако, по-видимому, понимая, что бросил королям Чернокаменска спасать свою жизнь, он старался говорить вежливо. «Ах, выживы!» не, у... не умеревшему в сражении потрясенному королю Чернокаменска потребовалось время, чтобы прийти в себя. Он медленно поднялся с земли, И хотя в его душе пылала нечестивость к стоящему перед ним молодому стражнику, он преодолел свои чувства, вооружившись разумом. Он неотрывно смотрел, в каком направлении исчезает Фэй, его лицо пылало коварством и злобой. «Король Шамбара, ты будешь сожалеть о том, что я не умер в этот раз очень скоро. Я заставлю тебя лицезреть, как в Шамбаре вторгаются многочисленные войска, как на твоих глазах убивают и стязают его жителей, и я клянусь, что заставлю тебя умолять о смерти». «Так странно, почему король Шамбара внезапно отступил?» — заточно спросил юноша. «Нет ничего странного, хоть характер у этого кретина и взрывной, но он не полный тупица и знает, Но что произойдет, если он со статусом князя, вассального королевства, шестого ранга, убьет меня? Ха-ха, хоть он и не осмелился убить меня, я рано или поздно его убью, если мне выпадет такой шанс. Во взгляде темнололосого юноши не было одобрения, однако ему ничего было скрывать, и потому он вздохнул с облегчением. Хорошо, раз с вами все в порядке, тогда, согласно плану господина, нам надо скорее возвращаться в город Черной Скалы и приготовиться к походу по горным хребтам под палящим солнцем на хорошо однако потерь моих войск в этот раз великим конница которую удалось отправить полностью разбита в крепости черного камня я хочу послать людей следить за местоположением короля шамбара но только боюсь что придется сообщать господину что нужно выбирать другого мастера подумав о том что крепость черного камня попала в руки противника и о том и о полном разгроме четырехтысячного элитного войска король чернокаменска «Пришел в Нистовство. Это ничего. Силы Шамбара и его короля превзошли наши ожидания. Необходимо срочно доложить господину о произошедшем в крепости Черного Камня», — сказал темноволосый принц Иван. Он взмахнул рукой, и громадный белокрылый сокол с громким криком спикировал вниз, приземлившись на его плечо. Он произнес несколько фраз на необычном языке, и сокол, замахнув крыльями, улетел ввысь. Король Черногорска испытывал унижение, и страх, мощь Шамбара и правда далеко превзошла его ожидания. Не только силы самого короля Шамбара были удивительны, но и силы мастеров под его началом были поразительны. Это заставило короля Черногорска испытывать до, до то ли неведомый страх. Он оперся рукой на камень чтобы встать, но именно в этот момент его тело внезапно задрожало, и он почувствовал пустоту и слабость, о которых ранее не ощущал, в руках которыми в обычные дни он разрубал мечом стальные про... сильных противников. Не осталось былой силы. Он потрогал нос, и на его ладони проступила бордово-красная кровь. «Чёрт, должно быть, поранился, когда упал с лошади». Король Черногорска не придал этому большого значения. Он был князем на боевом скакуне. Ранения для него были обычным делом. С трудом поднявшись, он притянул к себе коня застреленного стражника, желая взобраться на него. Он знал, что почувствует слабость в ногах, и если бы он не удержался крепко на поводьях, то выпал бы из ремни. С трудом ворочаясь и ругаясь, он забрался на коня. Кровь из носа стала течь еще больше. Именно в этот момент необъяснимая волна тревоги нахлынула на него. Король Черногорска видел перед собой вассального принца Ивана, и сам не зная почему, чувствовал приступ ненависти. В этот момент он даже стиснул меч за поясом и чуть было нехуй выхватил его и не пронзил принца Ивана. К счастью, оставшиеся крупицы рациональности и самовладания удержали его от этого поступка. Глава 174. Ваше Величество, кто-то напал на ваших птиц? Король Черногорска преисполнился сомнениями и сам до конца не мог понять, почему вдруг у него возникают порывы страха и кровожадности, почему он эти позывы не может контролировать. Он пытался уговорить себя, что скачущий перед ним темноволосый принц Иван недостаточно провинился перед королевством Чернокаменск и в то же время боролся с желанием вынуть меч из ножен. Это ощущение внезапно стало для него еще более невыносимым, чем потеря четырех тысяч лучших солдат в крепости Черного Камня. Ничего не подозревающий темноволосый принц Иван скакал впереди, Он и знать не знал, что в него впилась пара багряна красных кровожадных глаз, и что за столь короткое время он увернулся от смерти с косой уже шесть или семь раз. Вдвоем они в полном молчании неслись по направлению к столице королевства Черной Скалы. Они были унижены королем Шамбара. Один только раз падал, что у него голова шла кругом. Другой же сбежал с поля боя, не оборачиваясь, и даже не увидел, что сделал Фэй после того, как перешел в режим некроманта. На их лицах была отражена боль, поражение, и единогласно они решили закопать воспоминания о том, что произошло, и ни в коем случае не обсуждать это с другими людьми. В это время белокрылый сокол издал громкий крик, взлетел высоко в небо и исчез в облаках. Крепость Черного Камня, тюрьма под водой, воинственные крики, раздавающиеся снаружи, потихоньку сошли на нет, им сомнения в сердцах пленников становилось все сильнее. Неужели кому-то достало смелости прийти в крепость Черного Камня и уничтожить весь хаос? Спросил скованный под цепями им стоящий у темной и мокрой стены худощавый высокий парень у своего товарища. В это время он дер дернул спиной. На самом деле, все его тело немного пошатнулось. В этом была вся жестокость применяемых чертовыми тюремщиками пюток. Все тело парня было обвито колючей проволокой. Раны все время немного заживали, в то время как из-за пошатывания шипы врезались в мышцы еще глубже, разрывая их. Бордово-красная кровь и гной текли по цепям и капали в черную вонючую воду, достававшую парню до коленей. Что было удивительным, несмотря на то, что все его тело было покрыто ранами и на коже нельзя было найти и живого места, а мучения его были сравнимы с муками в преисподней, выражение лица у парня было невозмутимым и беззаботным когда он говорил нам лицем появилась слабая улыбка ни в его глазах не было отчаяния и подавленности которая появляется у обычных людей попавших в беду должно быть эта группа наемников или торговцев которые глянулись кровопийцам из за чернокаменска похоже король черномгорска снова устроил грабежи человек стоявший рядом с ним вступил в разговор «Неужели ты еще надеешься, что произойдет какое-то чудо? Прислушайся! Уже все стихло. У этих несчастных нет выхода. Думай, толпа дьяволов их уже сожрала и расчленила. С такими мыслями ты лучше беспокойся о нашей судьбе. На этот раз король Черногорска, этот старый блюдок, проявит всю свою жестокость и думал полностью истребить нас рабов из рудников Шамбера». Все, кто находился под арестом в водной темнице, были рабами из-за рудников Шамбара. Водная темница крепости Черного Камня находилась в подземных пещерах скалы и им не отличалась от водных темниц в гротах под горами Шамбара в прежние дни. Разве что обстановка в ней была в тысячу раз более омерзительной? Вонючая вода доставала до колян? а черную грязную воду заполняли крысы и трупы мелких грызунов, покрытые плясенью. Там даже плавали опухшие останки умерших людей. С приходом осени вода становилась холодной до невозможности. Очень немногие люди были слабы здоровьем и не могли продержаться в запертии. И пары дней они умирали от холода, голода, либо топились. Человеческая жизнь ценилась меньше, чем сорняк. Однако же людям здесь были еще более живучими, чем тараканы. Несмотря на бесходные положение в котором они оказались, большинство из них уже привыкли к суровой жизни в шамбурских рудниках и шахтах, поэтому они помогали друг другу и смогли выжить в эти ужасных условиях. Все потому, что в их сердцах осталась слабая надежда на лучшее, поддерживающее их дух. В шамбаре появился мудрый король. Об этом им сказал старик Золя, если старик Золя рассказал, что мудрый король Шамбарем с мастерством, которому нет равных, собирается уничтожить королевство Черной Скалы и вызволить их из беды. Хотя это была всего лишь прекрасная фантазия, но эта фантазия была надеждой. Раньше они жили в шахтах и были все равно, что ходячие трупы, и уже отбросили попытки бороться за свою сложную судьбу. Даже надежда для них уже была роскошью, поэтому хоть появившийся здесь мудрого правителя Шамбар оказалось необычным и было больше похоже на обман но в любом случае иметь надежду лучше, чем не иметь ее, не так ли? Однако сейчас все надежды практически рассыпались в рахт. Возможно, в Шамбаре действительно появился мудрый король, который сможет разбить союзную армию девяти королевств. И, возможно, однажды король Шамбара попадет на Чернокаменск и уничтожит его. Но сейчас они чувствовали, что ужасный и коварный король Черной Скалы, очевидно, принял решение их истребить. И они уже не дождутся этого дня. Они уже были готовы идти вслед за светом и умереть вра превратности судьбим привели их в отчаянием люди в водной тюрьме замолкли неправильно что то неправильно высокий и худой парень что то почувствовал нахмырившись он прислушался и вдруг его взгляд прояснился и глаза заблестели он с волнением обратился к ряду стоявших товарищ снаружи все стихло но обычно чуть что случится мытерящиеся тюемщики не появились «Эдди, что ты хочешь сказать?» — спросил стоящий рядом товарищ, трясясь всем телом. На самом деле он уже понял, что имел в виду высокий худой парень, но не смел в это поверить, и потому задал встречный вопрос, в котором, однако, послышалось одобрение. «Возможно, старик заля оказался прав», — сощурившись сказал высокий худой парень по имени Эдди. Его голос преобразился. «Хочешь сказать?» «Нет-нет-нет, этого не может быть». Другой человек вмешался в разговор. Это был крупный парень, который раньше, возможно, был богатырского телосложения, но долгая жизнь раба в шахте привела к тому, что сейчас он казался изможденным и исхудавшим. Однако он казался в тишле тех четырехсот, либо пятисот уцелевших и выживших, благодаря своему достаточно крепкому здоровью рабов и зарудников. Услышав Эдди, он сильно взволновался. Его то не слышалось недоверия, но всем было понятно, насколько сильно он надеется, что догадка Эдди окажется правдой. В этот момент серовы из рудников Шамбера находились в водной тюрьме, взволновались. «Да, вдруг это правда? А что если, о чем говорил старик Золя, правда скоро существится? Каждый из них...» С внезапно появившейся надеждой смотрел на вход в темницу, и все ждали, что же произойдет. И именно в этот момент, наконец, до них донеслись звуки торопливых шагов. Настало время, когда решалась их судьба. В эту минуту, в минуту сердца всех узников забились сильнее. Больше всего они боялись, что он откроется двери и появятся солдаты Чернокаменска с мечами в руках. Они мудрый король Шамбара, которого они мучительно ждали. Даже у высокого худого парня Эдди, воодушевленного остальных отчаявшихся людей, пересохло в горле. По правде говоря, он до смерти боялся и не хотел, чтобы его соотечественники умерли в этой темной водной тюрьме, куда не проникает дневный свет. До них нанесся звук, отрывающийся железные ржавой двери. Затем в темницу проникнули лучи света. Яркий белый свет заполнили... Проход им ослепил премвыкших в темноте несчастных заключенных. Прикрывая глаза, они увидели фигуру молодого человека, одетого в доспехи но не могли разглядеть его лице. «Одет в доспехе! Неужели это солдат Чернокаменска? Теперь мы точно умрем! Где же мудрый король? Почему он не пришел спасти нас?» Увидев его, многие шамбурские рабы впали в уныне. Некоторые в гневе сжали кулаки, готовясь к битве не на жизнь, а на смерть. Но именно в этот момент они услышали невероятно знакомый голос. «Ваше личство, это водная тюрьма, все люди здесь. Однако вам не стоит сюда входить, здесь грязная ванища вода». Этот голос, это голос старика Золя. Шамборские рабы оцепенели от удивления, как это возможно, ведь старик Золя избили и бросили в общую могилу солдаты Чернокаменска. Четыре дня назад на площади красные жемчужины старика Золя Публично наказали за подстрекательство рабов. Ему вырезали глаза, им отрезали язык, переломали руки и ноги. Все они видели это на грани с э, его смерти. Как возможно, что сейчас они слышали его голос. Но что он только что сказал его его величество? Что же этот человек, к которому старик Золя обращается с таким почтением? Практически все мгновенно подумали об одном и том же. Все знали, насколько упрямым старик Золя. «И никто э, другого короля, кроме короля Шамбера, он бы не назвал, ваше величество. Раньше король Черногорска, вам сжавший опыт и управленческий старика Стариказоля, даже хотел освободить его и присвоить один из титулов королевства Черной Скалы. От старика Стариказоля требовалось лишь назвать короля Черногорска, ваше величество, но тот упрямо отказался». Мой народ был заточен здесь четыре дня. Неужели их король не может зайти сюда? Приятный, но властный голос, потому что нелегко оказаться, донесям до их ушей, в проходе, в котором стояла человеческая тень, вдруг появилось яркое золотистое сияние. Оно внезапно зарило темный подвал. В этом сиянии была сила, согревающая людей, которая проникла в каждого из присутствующих и тронула их. В эти моменты раны, которые их мучили, начали чудесным образом медленно заживать под светом этого золотистого сияния. Молодое и полное отваги лицо появилось в их поле зрения. Оно отпечаталось в душе каждого из присутствующих. Они на всю жизнь запомнят этот момент и это лицо. «Войны Шамбара, Александр опоздал. Я уже знаю о всех трудностях, которых вам пришлось перенести». Став вашим королем, я должен извиниться перед всеми вами, прошу прощения, Александр, за э, э, пятнал величия Караевского Дома Шамбера, не сделав все, что в его силах ради защиты своего народа. Фэй постепенно вошел в грязную, черную, вонючую воду. Золотистые сияние исходившие от него, стали еще более сильным. Способность паладина — молитва. Активировав способность, можно увеличить как свои жизненные силы, так и жизненные силы рядом находящихся отряда, восстановить моральный дух, кроме того, в определенной степени способствовать увеличению излечивания полученных ран. Одновременно с этим он, держа в руке черный меч, плавно входил в толпу, в острие меча вибрировало, от него исходил яркий холодный блеск. Но всюду, где касался меча, цепи и кандалы полностью разрушались и спадали. Это было удивительно тонкое мастерство владения мечом, разорвавшейся даже цепем, который до того туго обвивал тела рабов. Однако остриё меча не пронзило никого из рабов даже чуть-чуть. Во время происходящего рабы в оцепенении стояли, они чувствовали тепло, проникающее в их тела, чувствовали, как заживают раны, чувствовали, как разрываются им спадают оковы. Они внезапно почувствовали это разом, похоже, от голода и многочисленных ран. Они забыли, как мыслить, мы забыли, как говорить, забыли, как двигаться. Они забыли самих себя. Правда ли это? Это происходит на самом деле? Каждый из них спрашивал сам себя. Некоторые даже впивались ногтями себе в руки, лишь бы подтвердить, что происходящее не сон. Несколько секунд спустя ко входу в водную тюрьму в спешке подъехал Фрэнк Лэмпард. Дедья Дрогба и другие уже собрались было войти внутрь, но тут внезапно услышались оглушенные радостные голоса. «Да здравствует король! Да здравствует государь! Да здравствует король Шамбара!» Приветственные возгласы были настолько громкими, что доставали до вершины тюрьмы. В них были и бурляющие радости, волнения и обида. В этот миг Лембард и остальные тоже заразились этим настроением, как будто снова увидели, как их король, одетый в рыцарские доспехи, окружен людьми, кричащими «Да здравствует король!» После того, как он э, топором зарубил мастера вражеской стороны и тем спас положением когда четыре месяца назад на шамбар напали уставшие, голодные и израненные, но в то же время взволнованные рабы из водной тюрьмы очень скоро были переведены на сравнительно сухую удобную площадь с каменными колоннами. Там поставили палатки, развели костры и начали варить котелки э, в еду. «А, это ты, старина Том, ты всё-таки выжил. Господи, неужели это правда? Отец, после того, как ты попал, мы пропал мы с матерью думали, что ты уже умер, а ты, оказывается, выжил. Слава богу, войны. Спасибо, государю». «Кута, тётушка Нина выплакала себе все глаза. Скучай по тебе. Тебе скорее нужно вернуться. Брат, ты узнаёшь меня. Я Карл. Большеголовый Карл. Я, наконец, нашёл тебя» знаешь когда ты исчез наши родители не переставали э, не перенесли того горя и умерли такие диалоги постоянно возникали на площади с окровавленными колоннами за эти годы в шамбаре пропало немало людей неизвестным сколько семей потеряли своих домочадцев после всех жизненных трудностей и невзгод Они даже в глубине души не могли представить, что судьба преподнесет им такой подарок, что среди спавшихся рабов из за шахт окажутся их давно поте... пропавшие родственники и знакомые. Конечно, несколько сотен человек из-за слабого здоровья заразились малярией и умерли в водной тюрьме, не дождавшись прихода Фея и других Трупы воивших в крепости Черного Камня рабов были собраны в общей могиле на горе Хоушань. Яркое пламя было, похоже на гнев и ненависть жителей Шамбара, взвивающееся прямо в небо. Оно поглотило израненные трубы. Огонь согрел и освободил души, умершие далеко от родного дома. Прах, оставшийся после сожжения, был собран в десять больших ящиков. Фей от имени короля пообещал всем собравшимся, что прах будет перевезен в Шамбар, отвезен на вершину Восточной горы и похоронен в Геройской могиле. Как ваш король, я хочу вам пообещать, что отныне ни один житель Шамбара не станет рабом. Любой, кто навредит жителям Шамбара, независимо от его статуса и положения, будет наказан королем Шамбара и богом войны. Перед Пылающим Костром Фей дал обещание своему народу и своему себе. Взятые в плен четыреста воинов Чернокаменска были приведены на площадь с колоннами. Их поставили в ряд, что рабы Шамбара могли их узнать. Все солдаты, убивающие или причиняющие вред жителям Шамбара, были тут же приговорены к смерти с оставшимися, сняли досвехи и выгнали в крепость Черного города. Фэй начал обсуждать с Ломбардом и другими военачальниками, как разместить спасенных людей. Экспедиционные войска должны спешить в столицу империи Санкт-Петербург для участия в турнире по боевому искусству и военному мастерству среди вассальных королевств. Им еще предстояло преодолеть длинный и трудный путь, поэтому они не могли взять с собой 600 или же 700 бывших рабов из рудников. Изможденных тяжелой работой и истощенных голодом, все эти люди нуждались в заботе и длительном восстановлении. В ходе общих переговоров они пришли к заключению, что самым сильным мастер по мимо Фея Лэмпард с двумя генералами и двадцатью пятью воинами, пятидесятью городскими стражниками, сопроводят всех раненых в Шамбар и передадут их старшему советнику юз Юц Заю Бесту, и затем поспешат присоединиться к Фею и его людям. Они должны будут нагнать его еще до прибытия в столицу. В итоге было решено, что экспедиционные войска разобьют лагерь в крепости Черного Камня на ночь. На второй день после того, как силы раненых немного восстановятся, их сопроводят Шамбер, фэй перешел в режим друида. Он призвал огромного четырехкрылого Белого Волка. Четырех головы белого волка и трех воронов с огромными крыльями, чтобы они патрулировали крепость Черного Камня. Таким образом, весь день воевавшие солдаты получили передышку. «Ваше величество что-то напало нам на ваших птиц!» — вдруг закричал Дрогба. Фаиточис помрачнел. «Очевидно же, что это вороны, а этот болван просто назвал их птицами. Даже это не слишком двусмысленно!» Он поднял голову, посмотрел, и действительно, в небе, откуда они возьмись, появился белокрылый сокол, который преследовал призванных им воронов. У него было очень грозный даже лютый вид. Застрелить его. По приказу Фея, настоящий рядом Фернандо Торрес, выстрел из лука, стрела вылетела и должна была попасть в голову сокола. Сокол издал вопль им хлопая крыльями, упал вниз. Глава 175. Два предмета седьмого уровня. Ваше личство, это сокол, используемый для передачи информации на небольших расстояниях. Они называются переговорными соколами. Очень умны. Во многих армиях вассальных королевств их приручают. Однако домашнить их очень сложно. По своей природе они задиристые жестоки, агрессивны. Поэтому этот сокол и напал на вашу огромную птицу, заключил старик заля После осмотра трупа сокла «Огромная птица короля» Фэй еще раз проговорил эти два слова «Огромная птица», которые слишком легко можно было проассоциировать с частью тела, о которой говорить не принято. Возвращаясь к сказанному зале «С молодых лет» был взят в плен в Чернокаменске и стал рабом. То, что он провел более десяти мучительных лет в плену. И в качестве раба в рудниках им дожил до этого дня. Уже самого себе было чудом. Подобный опыт предоставил ему те знания и волю, которые не обладали обычные люди. Как будто он был пропитан кровью и покрытый шрамами энциклопедии. Именно поэтому его слова не могли быть ошибочны. Огромный сокол, используемый армией для переговоров, фейв задумчивости, потер подбородок. «Он довольно быстро пришел к входящему выводу. должно быть, эта птица принадлежала королю Черногорска, иначе с чего бы ей быть настолько агрессивной?» «Ха, неважно. На вид этот сокол довольно вкусен. Давайте его зажарим и потом договорим». «Вскоре отважный и искусный в бою у берега. ворный сокол был без всякой жалости, общипан королем и зажарен на вертеле до хрустящей корочки». Невероятно привлекательный запах разносился повсюду. Генералы Хэн и Хан, Олег и другие подходили с сияющими голодными глазами. Не прошло и десяти минут, как на земле осталась лишь куча маленьких косточек. После э, совсем скоро ночь опустилась на послевоенную крепость Черного Камня. Повсюду разлилось холодное белое сияние яркой луны. Возможно, потому что днем здесь была кровавая резня. В люнном свете тоже был бледный красный отблеск. На площади с кровавыми колоннами было установлено множество больших и маленьких палаток. Некоторые из них образовались в маленькие лагеря. Люди убирались, разжигали согревающие костры, расстилали солому. Все еще потрясенные рабы из шамбурских рудников Впервые за долгое время улыбались и погружались в прекрасные сны. Все спали спокойно. Фейм, подавая личный пример, освободил королевский большой шатер, чтобы туда поместились тяжелораненых людей, чтобы предоставить им должный уход. Это было поистине подкупающее сердца поступок который, однако, в этот момент сыграл важную роль. Таким образом, Фэйм заслужил признательность и уважение своих подданных. Глубокой ночью Фэйм сидел на вершине самой высокой башни в крепости Черного Камня и осматривал окрестности. Холодный месяц освещал его так, что казалось будто это по посеребренная статуя божества. Имея хороший обзор им, замечая любые движения и шорохи в округе, Фэй спокойно сидел и подводил итоги сегодняшней битвы, все успехи и потери. Затем он переключился в режим убийцы, расставил повсюду магические ловушки и следом еще раз начал объединять силу и энергию убийцы, чтобы освоить новые каналы боевой энергии и усовершенствовать приемы боевой энергии. На данный момент, помимо приемов имитирующих смертельные удары воинов 12 созвездий, Как молниеносный кулак, ударная волна и великий горн, Фэй еще освоил и обнаружил несколько новых, обладающих различной мощностью потоков боевой энергии, и в данный момент он, пройдя самосовершенствование, установил некоторые незначительные изменения. Время неслось, отовсюду с горных хребтов доносились крики магических зверей. Уже глубоко ночью Фэй открыл глаза. В итоге он изменил и усовершенствовал два приема боевых энергий уровня трех звезд. Рассчитав время, еще можно поднять уровень в мире Диабла. Фэй без капли сомнений активировал обратный портал. Ж -ж -ж. Рядом возник небесно-голубой портал, и Фэй вошел в мир Диабла. В этот раз он выбрал режим Варвара. Главной задачей Фэя, когда он был Варваром, было продолжать прокачивать героя. В этот раз герой-варвар достиг 36-го уровня. После битв последних нескольких дней из шести квестов второго акта осталось лишь одно — войти в могилу Талраша и убить лорда Боли Дуриэля. В лагере разбойников Фейм сначала нашел только что вернувшийся из реального мира монахиню Акару, по-прежнему изучающую свитки по искусству создания и смешивания лекарств. Затем он вызвал из Шамбара красавицу-наемницу Елену. Ук узнал о ситуации в городе за последние несколько дней. Узнал, что все в городе происходит под управлением Беста им начальника армии Брука. Фэй успокоился. Вдво... Вдвоем они прошли через Варево к... по западному пути дом жемчужина пустыни города Лут-Галяйн. Затем прошли через... Зам сжегшийся портал в тайное святилище и вошли в последнюю необследованную гробницу Талраша. На всем пути они убивали бесчисленное количество демонов и монстров и, в конце концов, оказались перед огромным круглым алтарем. На алтаре повсюду были вырезаны сакральные древние мистические письмена. От письмен исходило темно-красное сияние. То и дело из глубины алтаря доносились зловещие крики его и вой, будто он сдерживал какую-то устрашающую силу внутри. И эта пугающая сила бурлила, будто бушующий океан, заполняя всю гробницу. Фэй взошел на артарь, и глубоко в голубом камне, лежавшем на огромном двадцатиметровом алтаре, была вырезана круглое отверстие. Фэй достал посох Харадриков который он собирал в предыдущих пяти квестов, и вставил его в отверстие. Раздался грохот и взрыв. Вся гробница пришла в движение. Огромный камень на вершине завибрировал. Камни и земля с грохотом по... падали, словно обрушились. Из-за древнего камня на алтаре донесся гул, как будто страшный монстр рушит стену. Вскоре камень раскололся, и появилась дыра, высотой в два с лишним метра. Фэй уже видел этот процесс много раз в других играх, поэтому он сохранил самоладание, и даже в какой-то момент слабо улыбнулся напряженной наемнице Елене. Ему нужно зайти в эту дыру и убить находящегося внутри последнего босса, похожего на огромное насекомое короля Страданий Дуреля. После этого он сможет завершить все квесты во втором акте Лутгалейн и перейти в третий доки Кураста. В игре в прошлой жизни с дрейлем было нелегко справиться. Его называют убийцей новичков. У него была крутая сила атаки. Кроме того, он обладал способностью замораживать противника. Если не будешь осторожен, то тебя сразу заморозит или оглушат. И как только ты попадешь в ловушку, сможешь лишь осмотреть, как его острые по передней конечности накалывают тебя. У тебя даже не будет возможности нанести ответный удар, и потом придется возвращаться к трупам Однако Фэй давно был готов к этому. Когда он пришел, он подготовил доспехи повышенной прочности. На нем было несколько магических доспехов, увеличивающих ловкость и имеющих устойчивость к яду и болезням. Доспехи Елены тоже не были исключением. Закрыв глаза, Фэй еще раз подумал обо всех деталях, которые требовали внимания. Он подал Елене знак головой, сказал «Будь осторожнее» и вошел в открытое темное отверстие. Картина преобразилась. Сначала он погрузился во мрак и услышал грозный рев. Как только Фэй зашел внутрь, первым делом он отнюдь не нашел лорда Бори Доруэля и напал на него. Он достал свиток городского портала и открыл портал в Лут-Галейн. Хотя он не знал, сможет ли он выжить, но это, по крайней мере, было хоть какой-то путь отступления. Кроме того, он хотел предоставить Елене шанс на то, чтобы спасти свою жизнь. Рядом показался луч света. Елена тоже зашла внутрь. р смертные невежественные людишки, вы ищете Баала?» Фэй услышал гормогласный голос и почувствовал зловоние. Обернувшись, он увидел в поле зрения монстра, похожего на огромное насекомое. Ростом более двадцати метров, с заостренными передними конечностями, длиной с самого Фэя. Его тело было сплошным бордово-красным, покрытым вонючей, тошнотворной жижей, а из головы торчали четыре белоснежных костяных нароста на само чудище было очень жирным что напомнило фейю о королеве насекомых из фильма звездный десант которая хоть им была огромным насекомым но выглядела скорее забавно в этот момент неожиданно всем напряжение эйя куда то улетучилось он стиснул и с улыбкой ответил нет я ищу тебя тупой жирный червяк уязвленный лорд волем издал яростный рык и начал атаковать Однако сегодня удача была не на его стороне, и не прошло и десяти минут, как это огромное толстое насекомое, похожее на небольшой холм, повалилось на землю, им стеналом выпрыскиваем зловонную жидкость. С легким бребежанием на земле появилось большое количество снаряжения. Он так быстро умер, Фэй не мог поверить, что главный босс может быть таким слабым, что даже не выдерживает одного раунда битвы. Неужели причина в этом мече? Фэй взглянул на большой черный меч в руке, как будто что-то осознал. Из компьютерной игры в прошлой жизни он давно знал, что лорд Бори Дурель, устойчив к электричеству, огню, холоду и ядам, он хотел победить его в настоящей схватке, и поэтому подготовил меч, выкованный девушкой-кузнецом Чарси из праха демонов, двухметровый меч черного цвета. Хоть этот меч и был из Тёмного Мира, но он не обладал магией и в классификации оружия Мира Диабла. Он был лишь на третьем уровне, супермощное оружие. Но по э, наносимому урону и остроте предмета четвертого уровня, магические предметы, не могли с ним сравниться. Рассудив, что дурели мощную устойчивость к магии, Фэй вытащил этот меч из -за праха демонов не ожидая, что это принесет такой неожиданный результат. <как> Хотя против обычных мелких демонов, оружие из праха демонов, кроме остроты, не имеет никаких преимуществ, но в схватках с боссами оно, наоборот, обладает потрясающим эффектом. Разве не очевидно, что с остальными крупными боссами нужно использовать подобное оружие, чтобы легко с ними разделаться? представив мечт... Представившись мечтам, Фэй начал поднимать с земли снаряжение. Вдруг он застыл от удивления. Мнение предвиделось. Тут лежат два предмета зеленого цвета седьмого уровня. Фэй просто не мог поверить своим глазам. Два подобных предмета, сверкающих зеленым светом, лежали рядом с трупом дуреля В зеленом сиянии они были бесконечно притягательны. Хотя знания игры из прошлой жизни безжалостно напоминали ему, что на обычной сложности при столкновении с Дуриэлем в лут-галейне не должно возникать оружие такого уровня. А тут появились целых два предмета. После недолгих раздумий и всё-таки поверил в Уди... Уди... Увиденное. Он ринулся к предметам, со скоростью, с которой бешеные собаки рвутся к еде. Он схватил... Зелёные мечи и начал внимательно и с жадностью их осматривать. Голова 176. Комплект «Дитя Булкатоса». Два этих меча всё ещё находились в неокрытом состоянии, и поэтому переливались загадочным тёмно-зелёным сиянием. Даже на вид два этих меча длинные, короткие и сильно отличались. Длинный, очевидно, был двуручником, хотя его можно было использовать как и одноручный меч длиной около метра 60 э, сантиметров и толщиной в 5 пальцев. Несмотря на длину и толщину, меч был искусно сработан, а 20-сантиметровая рукоятка обтянута алой кожей. Узорчатое удивительное лезвие было с обеих сторон покрыто зазубренными, торчащими словно клыки зверя. После двух третий от длины меча на лезвии были два хищно изогнутых шипа, а дальше лезвие было усеяно мелкими зубчиками, чрезвычайно тонкое острие, шершавые грани, сам меч словно переливался цветами, на красном лезвии были выгравированы головастики. Главастиковым письмом, девять мистических и старинных письмен. Фэй не понимал их за значением, но в них ощущалась древняя мощь. Каждый иероглиф мерцал кровавым светом. Второй был одноручным, выглядел очень просто и безусловно, и внешне больше напоминал алибарду, пудао, чем меч, обоюдоострый, длиной метр и двадцать сантиметров, толщиной в шесть пальцев, Всё его лезвие было испечрено тёмно-зелёными письменами с джуаньском стиле, испускало свет, и из-за своей ширины было больше по... пригодно для рубки. Фаэне требовалось заниматься экспертизой. С одного взгляда он ощутил... Нечто знакомое, вместе с тем Чу Жеродное, и вспомнил, что истинная ценность этих двух мечей — это то, что они составляли зелёный комплект седьмого уровня, комплект Дитябул Катоса. Эти два меча, названные человеческим именем, имели крайне примечательную историю. легенда гласят, что в истории Диабла в роду варваров родился некогда один великий лидер, не имевший себе равных и Его звали Булкатос. Согласно преданию, он имел предназначение, дарованное небесами им преисподней. С помощью его невообразимой мощи он должен был возглавить армию могучих варваров, чтобы обрести свободу и защищать их дом, гору аряд Нанести поражение демон Баалу и его легиону бесов. Он прославился и стал знаменитым повсюду так что даже деваны завидев его уступали ему дорогу этого знаменитого предводителя варваров всего темного мира прозвали бессмертный король и ранее принадлежавшее ему магическое оружие невообразимой силы также мы получило названием комплект бессмертного короля зеленый высокоуровневый комплект вооружением для варвара помимо комплекта бессмертный король этот вождь варваров оставил после себя Два меча, сформировавших ещё один комплект, названный Дитя Булкатоса. Это и были те мечи, которые Фэй держал в руках. Хотя комплект Дитя Булкатоса улучшало силовые магические характеристики, он всё-таки был хуже комплекта Бессмертный Король. Ведь кроме двух мечей в нём не было ничего, в том числе доспехов. Однако для персонажа Фэя Варвара 36 уровня это было первоклассное снаряжение, К тому же, как он помнил, по своему игровому опыту, в прошлом мире, даже при убийстве последнего босса второго акта Дуриэля, нельзя было выбить такое снаряжение. Непонятно, почему сейчас оно попало к нему в руки. После применения двух свитков идентификации, мечи зарились золотистым сиянием, полностью проявились, и их название появилось в поле зрения Фея. Искусно сделанный длинный меч назывался «Священный заряд булкатоса», «Лезвие колосса», «Урон при использовании одной рукой 70-195», «Двумя руками 174-345», «Предельная скорость атаки», «Прочность 50 на 50», «Плюс 20% к атаке», «Плюс 200% к урону», «Плюс 35% к дробящему удару», «Имеет способность отбрасывать противника», Плюс 20 к сопротивляемости льду, электричеству, огню и яду. Короткий или аскетичный одноручный. Э, одноручник назывался племенной страж Булкатоса. Сказочный меч. Урон одной рукой. на 120-150. Так как меч одноручный, то у него нет урона для двуручного использования. Высокая скорость атаки. Прочность 44 из 44. Плюс 20% к скорости атаки. Плюс 200% к урону. Плюс 50% к урону яда. Продолжительность 2 секунды. Плюс 20% к силе. Плюс 50% к сопротивляемости огню. Вместе эти два меча как комплект Дитя Булкатоса. Дополнительно давали плюс 2 ко всем навыкам варвара. Плюс 200% к урону. Плюс 200% к урону демонам. Плюс 200% к урону бессмертным существам. Плюс 20 к урону пламенем и плюс 25 к обороне. После того, как буквы характеристик исчезли, мечи вновь начали сиять своим изначальным светом. И хотя на вид они сильно отличались, они оба светились зелёным. Короткий меч, более тёмный, может из-за общей способности наносить урон ядом. Мечи спускали зелёно-голубое сияние, окутанное туманной дымкой, распространяя вокруг ощущение холода и могущества. Фэй протянул руку и легонько правил рукой по эфесам мечей, ощутив приятную прохладу, словно от прикосновения любимой девушки. Это и впрямь было удивительно. Во вселенной Диабла уровни трудностей делились на три разряда «Обычный кошмар» и «Преисподняя». Обычные игроки могли перейти на следующий уровень сложности, только пройдя игру на обычном уровне. Согласно воспоминаниям Фэя об этой игре «Из-за прошлого мира», На базовом уровне сложности, где он сейчас находился, он не мог бы найти комплект Дитя Балкатоса, хотя бы потому, что его можно было использовать при персонажам от 50-60 уровня. Как и все прочее оружие Бессмертного Короля, у него предъявлялись высокие требования не только к уровню персонажа, но и к характеристикам силы ловкости им были многие другие ограничения. Поэтому низкоуровневые персонажи никак не могли бы использовать эту экипировку. Подумав об этом, Фэй испугался, ведь это должно было означать... Это означало, что характеристики его варвара 38 уровня после убийства Ду... Дуриэля... ...персонаж поднялся еще на 2 уровня, не позволяет ему использовать эти оружие, Но он вскоре заметил еще одно необычное явление... Он ведь спокойно держал мечи в руках, и, де... и действия ограничений никак не проявлялось. Внимание, э, внимательно посмотрев мечи, Фэй нашел причину. Комплект был запечатан. Действительно запечатанный комплект. На 50% опечатанное оружие седьмого уровня. Значит, характеристики понижены на... А вместе с ними понизились и ограничения на уровень. И характеристики персонажа. Значит, повышенные повышая уровень, можно потихоньку снимать запрет. А достигнув 60 уровня, и вовсе распечатать и получить полную мощь оружия. Вот так. Фэйм не мог сдержать радость. Очевидно, опять произошло различие с тем игровым опытом из прошлой жизни. В игре вообще не существовало опечатывания оружия. Но в этом жившем мире Диабло было так. Похоже, что этот загадочный эффект опечатывания оружия был создан специально для Фея, и таким образом он уже мог использовать зелёный комплект седьмого уровня, хотя он получал только 50% от возможности оружия, но даже в этом состоянии общий урон, который наносит священный заряд Булкатоса Лезвия Колосса и племенной страж Булкатоса Сказочный Меч, достигает ужасающих 70 пунктов. Такая мера урона уже превосходила в два раза урон от прежних парных мечей Фэя. Кроме того, с развитием Фэй, мощь мечей также будет увеличиваться. С такой точки зрения, нечего было и медлить. Фэй схватил два меча за рукоятки, ущитил наполам наполнившую его небывалую силу, легонько помахал ими и вокруг взвился зелёно-синий шторм, способный уничтожить что угодно удивительно мощное оружие бессмертного короля варроров про пританнцываем и не в силах выпустить из рук находку и также подобрал остальные стальной лут выпавший после убийства дуреля на земле переливались разноцветные магические предметы среди них были три золотых предмета шестого уровня сегодня действительно значит счастливый день Кто бы мог подумать, что из этого жирного тупого червяка выпадет так много хороших вещей. Файрадос нам скалился. Если достаточно много раз его убить, тогда выйдет очень выгодно. Три золотых предмета оказались луком, легкой броней и кольчужными сапогами. Открыв характеристики, оказалось, что лук называется «Лук смертельной схватки. Дикой розы». Изящные, покрыты волшебными древними письменами в стиле джуань, а также розами и лянами. Тетива, тонкий голубой луч, имеет замораживающие свойства. Урон двумя руками, 45-60. Легкая броня называлась броня боевой славы титанов. Защита 95, плюс магические свойства. Кольчужные сапоги назывались янтарные стремительные сабеги Давали плюс 30 к скорости перемещения. Фэй подумал, что все эти вещи неплохим решил последние вещи отдать Елене, ведь лук — её единственное оружие, обороня броня пригодилась бы ей, чтобы защитить её хрупкое тело, да и сапоги помогли бы увеличить скорость перемещения, словно всё это было сделано по заказу для Елены. Было ещё несколько предметов, хотя все они были четвёртого уровня, и магическое это барахлом За несколько золотых выкупил бы НПС Лут Галейна. Так что Фэй собрал и это сложил в инвентарь. Глава 177. Легендарная священная одежда. Разобравшись с захваченными трофеями, Фэй им обзавед... обзаведшаяся новой экипировкой Елены, Проверили, не осталось ли чего ценного, и обнаружили замаскированный проход. Пройдя по нему, скоро они оказались в еще одной огромной подземной громнице. В центре комнаты дрейфовал айсберг, к которому тянулись тяжелые железные цепи, и повсюду были вырезаны надписи, оставленные несчастными пленниками Архангера Ля Дуриэля, что не очень удивило Фея. Похоже, что этот, носящий удивительный ангельские доспехи, излучающий серебряное сияние, Архангел Дориэль, был не в своем уме. Из разговора и своего прошлого игрового опыта, Фэй заключил, что его собратья, собратья Диабло и Абал ушли на восток. Что дало ему возможность прикончить этого архангела Он ожидал какого-то большого вознаграждения Кто ж знал, что этот архангел такой жадный Игра не стоила свеч Фей сердито потянул Елену дальше использовав свиток возвращения в город Фей нашел Лут Галейна И продал ему ненужные не вещи Наведя порядок в инвентаре Получив более 30 тысяч золотых монет и от НП, отнявшегося настроение довольно заморчал под нос песенку. Теперь он полностью прошел все квесты второго акта. Можно было отправиться в порт капитану Мешифу и отплыть в порт Кураста, начав третий акт игры, чтобы взяться за новые испытания, однако подумав, Фэй решил пока повременить с этим, чтобы равномерно развивать шесть остальных красов персонажа. С Еленой даже пребывание в темном мире на материке вдоль и поперек кишающим демонами все оставалось как-то романтичнее. Фэй попросил Елену подробно рассказать о делах в Шамбаре и внимательно ее слушал. Высоко поднялась Красная Луна. Двое держали друг друга за руки. В прошлом мире Фэй мечтал о том, чтобы вот так с красивой девушкой любоваться луной, но никак не ожидал осуществить это здесь. Через полчаса Фэй выключил режим варвара и выбрал мага, открыв карту лут Галейна, и отправился в темный мир зачищать защищ... нечисть, поднимая уровень Вскоре он быстро дошел до 33 уровня, так как найденный выбор уловки Арканы помогал быстрее наращивать силу. Жаркий день занимался, занимался над крепостью Чернокаменска. Предрассветный самый темный час, когда Фей вернулся из-за темного мира, портал снова открылся в башне Чернокаменска, после того... Крового сражения сейчас крепость выглядела мирно и спокойно. Казалось, враги никогда не тревожили ее. Даже если бы заносчивый честолюбец короля Чернокаменска захотел развязать войну, он уже не был бы достойным противником Шамбру и не стал бы отбивать назад захваченную территорию. Конечно, была еще и другая причина, которую Фэй уловил в бормотании короля Чернокаменска, однако он не придал этому значения, ведь перед лицом реальной силы это все теряет смысл, ведь хотя шамбар еще не окреп достаточно, чтобы бросить вызов самой империи, для него не оставляло труда разбить парочку зависимых государств. Кто осмелится показать нам зубы, то того мы заставим горько об этом пожалеть». Фаи лег на спину и, глядя в полный звезд, ночное небо очистил разум и успокоил мысли, наслаждаясь редким часом досуга. Он любовался прекрасным видом. В час пред перед рассветом самые глубокие сумерки, самые яркие звезды. Звезды сияют, как бриллианты, украшая величественно черное небо. Вскоре он предался мечтам. Он невольно начал искать на себе созвездия с неба прошлого мира. Удивительно, но он нашел несколько знакомых ему. Как видимо, из-за имен рыцарей-мудрецов он не никогда увлекался астрологией и знал 88 созвездий. Число звезд в них и их расположение им, последовательность им, увиденные им сейчас созвездия, хотя и вовсе не совпадали но при некоторой доле фантазии можно было их соотнести со знакомыми. «Созвездие лошади», «Созвездие дракона», «Созвездие змея носа». «Ха-ха, да всё можно найти, так здорово!» Фэй почесал подвороток. Ему пришла в голову идея. «Вскоре приходите на самую высокую башню встретиться со мной». Голос Фэй звучал в ушах Фрэнка Ломпарда, судьи Олега, телохранителя Фрэ... Фернанда Торреса. Генералов Хэн и Хан, Дрогбы и Пирса, все они не спали этой ночью не только потому, что занимались патрулированием для гарантии безопасности, но и потому, что в последнее время постоянно тренировались для того, чтобы помочь Шамбару заслужить на приближающемся военном смотре высокую оценку. Да, еще под давлением Фэя все они изнуряли себя работой и тренировками. Услышав голос Фэй, шесть фигур рассекли ночной воздух и со свистом приземлились на башню. «Ваше Величество!» — отсалютовали они, опустившись на одно колено. «Встаньте!» — Фэй стоял спиной к ним на краю парапетом, вглядываясь в небо и указывая на звезды. Ветер развивал его длинные черные волосы и одежды. Он слегка улыбался, заговорив. Посмотрите, какое прекрасное небо, какие бесчисленные сверкающие звёзды. Но, наверное, вы слышали, что по сказочной легенде звёзды на небе не просто хаотично разбросаны, но занимают определённые места и составляют определённый рисунок. Получаются созвездия, и всего их 88 созвездия. Хотя на континенте Азерот изучали небесные знамения и даже сложили определенную теорию про созвездия, они слышали впервые и не понимали, о чем говорит их король, что еще за причуда, они молча слушали. По легенде на небе есть 88 созвездий, они соответствовали восьми великим воинам, эти воины были созданы для защиты любви и справедливости, они могли... Кулаком пробить небо, а ногами расколоть землю и не было им равным по силе. Их название вам очень знакомо. Это как раз священные воины, мудрецы. Поэтому я так и назвала Шамбурскую гвардию. Вглядитесь повнимательнее вдалеке на севере. Видите в небе скопление из девяносто шести звезд. Везде не, разве не похоже на рыдающего золотого льва? Затем, там, куда показал Фейм, если применить фантазию, действительно можно было бы разглядеть разодравшего голову в ярости Рыки Льва. Это созвездие называется Золотой Лев. Фейм обернулся взглянуть на лица им, задержал свой взгляд на Лампарде, продолжив воин соответствующий им созвездию. Золотого льва, и есть золотой лев, воин-мудрецов, по легенде, клыки золотого льва, способным размолоть в порошок любого врага, и его кулаки по силе сравнимы с молнией. Сказав это, Фей раскрыл ладонь, и в ней оказалась железная шкатулка с изображением льва. Под удивительными взглядами он открыл ее, и в ней оказались стальная статуэтка льва. Очень детальная, реалистичные от нее словно веяло храбростью. Приглядевшись, присутствующие обнаружили, что она сделана из частей 96 разных доспехов, и хотя это был лишь предмет, лев казался живым, словно готовым атаковать пушку. «Это священная одежда золотого льва, Фрэнк. Она создана специально для тебя. Надень ее, и ты почувствуешь, как от тебя наполнит сила небесного льва». Не успел тот договорить как чудесным образом. Лев разделился на девяносто шесть частей и превратился в волшебную одежду, которая полетела по направлению к ломпарду. И тот вдруг ощутил небывалый прилив сил и осознал, что и сам поднялся в воздух. Чёрное сияние, львиное одеяние само оказалось надетым на него. Бах! Обе его ноги опустились вниз, и башня вздрогнула. Судья Олег и Пирс с Дрогбой невольно округлили глаза, и на их лицах оказалось потрясение. На их глазах на лампарде оказался полный доспех из девяностом шести частей. Пальцы, ладони, запястье, предплечье, плечи, спина, голова, поясница, пах, живот, бедра, голени, стопы. Все было закрыто и великолепно защищено чудесным доспехом, который не только закрывал, но и абсолютно мне сковывал движение. Они не смогли представить, что существует такой великолепный доспех просто невероятно. Сам Ламбард тоже был поражен. Он сам ощутил непривычное удобство и силу, словно эти доспехи были частью его самого... Они сразу же идеально подошли им к его телу. Не было обычного ощущения тяжести и скованности. Напротив, они были подвижными как части тела. Вот это мощь! Таким было единственное впечатление Ломпарда от священной одежды. Также сильно удивлен был и режиссер-постановщик этого липового сценария, ведь только им, услышанная им старая легенда могла объяснить то, что сейчас произошло.